Глава восьмая Зов Какого хрена, что вы себе позволяете? Полицейский хотел еще раз рявкнуть на Свету, но, заметив ее взгляд, резкий, решительный замер. Нам надо найти дочь, и ты нам поможешь, сказала жена. Свет, что ты делаешь? спросил я. Чертовски не хотелось еще влезать в еще большие неприятности. Сколько там дают за угрозы убийством полицейскому? Пять лет или семь? Молчи уже. Из-за тебя мы потеряли ее. Теперь дай мне сделать то, что я должна сделать, как мать. Ответила она, потом снова ткнула ствол под ребро полицейского. Мне плевать, что там тебе надо делать по протоколу. Но сейчас ты нам поможешь. Полицейский оглянулся на меня, как бы ища поддержку. В ответ я развел руками, дескать. «Она тут решает, у нее пистолет!» «Ой, черт!» — ругнулся полицейский. «Что? Вот что я должен делать?» «Запроси по рации подкрепления», — ответила Светлана. «Собак вызови с кинулогами, или что вы там еще, черт возьми, делаете, когда человек пропадает, и надо его срочно найти?» «Собак?» «Да нет уже никаких собак, и других патрулей нет в округе. Ты... Вы разве не слышали? Все! Один я! Тут со вчерашнего дня такая хрень творится, что я хотел уже уволиться!» Губы полицейского задрожали. «У меня ведь мать в Нововятске больная, я даже не знаю, что с ней. Но не могу я к ней поехать, не могу, понимаете? Потому что вынужден разбираться в том числе с вашими проблемами». Света, казалось, немного приостыла, опустила пистолет. «У нас украли дочь. Помоги нам, пожалуйста», — попросила она. Полицейский ничего не ответил, не сразу заметил, куда он смотрит. На дверь подъезда, которая потихоньку открывалась наружу. Взревел мотор. «Уходим, блин!» Полицейский резко вывернул руль и начал разворачивать машину так, что мы завалились на бок. Пистолет упал под ноги. «Что? Кто там?» — спросила Света. «Те, с кем нам лучше не встречаться», — ответил полицейский, разгоняя машину. Железная дверь за нашими спинами громыхнула, но я предпочел не оглядываться до тех пор, пока мы не свернули за угол. «Кто это?» — спросила Кристинка, прислушиваясь к реву тварей за дверью. «Ешь лучше ты!» — сказала существо и повело ее в губ домика. Здесь было не менее удивительно, чем снаружи. Вместо стола огромные сложенные штабелем плитки шоколада. Правда, без обертки и фольги. Вместо стульев шоколадные дымковские козлики. Кристинка уселась на один из них. Попробовала покачаться на фигурке, но у козла тут же отвалился хвост. «Ой, простите, я не хотела», — сказала девочка, но Буфик занимался своими делами и поломку даже не заметил. Он открыл шкаф, из которого на пол посыпались конфеты самых разных цветов и размеров. Были и леденцы, но шоколадных больше. «Оно же где? Где, ну?» — бормотало существо. Кристина в это время запихнула отломленный хвостик козла под стол, но поняла, что хозяин избушки сразу заметит это, как обернется. «Оно же! Где? Да!» Буфик продолжал вываливать из шкафа конфеты, которых здесь хватило бы на то, чтобы накормить пару детских садов. И еще бы, наверное, осталось. «А что вы ищете?» — спросила Кристина а сама незаметно сунула отломленный хвост козлика в рот. «Сюда придут они, то спугнуть не их, если...» — ответила существо, не оборачиваясь. «Кто придет?» «Они!» — обернулся Буфик. В его глаза пуговицы блестели, словно их только что накрасили лаком. В лапе ожившая игрушка держала длинный продолговатый предмет. «Что это?» — спросила Кристинка, слезая с импровизированного стула пугалка ответила существо боятся и они это фейерверк догадалась девочка можно мне тоже посмотреть нет возразило существо пугалка это этих отпугивает хорошо очень она этих это кого бофик насупился и не ответил сиди ешь буркнул он а сам пошел к двери сжимая в лапах хлопушку «Мне только открывай!» — сказала существо, обернувшись у порога. «Понятно? Никому больше и...» «А разве может прийти кто-то еще?» — спросила Кристина. За дверью как раз снова послышался вой. Казалось, так орут кошки, когда делят добычу у мусорки. «Очень большие кошки!» «Придет не но...» «Может...» — ответил Буфик и вышел за дверь. Кристина поспешила закрыть за ним. «Но раз уж хозяина теперь нет дома, то можно и посмотреть, что тут вообще есть», — решила девочка. Но не пройдя по комнате и трех шагов замерла. На тумбочке, за шкафом, стояла выцветшая фотография. Кристина ахнула. На снимке была она вместе с папой. «Кто это?» — спросила Света. Знать бы еще бурку полицейский. Тогда, может быть, все были бы живы. В зеркале заднего вида пусто. Никто нас не преследовал. Полицейская машина вырулила сквозь арку на улицу Сурикова. Правда, от улицы одно название. Занесенный снегом пустырь. Уже несколько лет местные власти грозились уложить здесь асфальт, соединив Сурикова с идущей перпендикулярно Щерса. но обещание, как обычно, Тонули в волнах бюрократии. Часть улицы оставалась пустырем. Людей не видно. Может, и к лучшему? Полицейский повернул направо, намереваясь выехать на счерце. «Нам надо вернуться», — прошептала Света, а затем добавила уже громче. «Вернуться! Кристина там! Мы не должны уезжать!» «Послушайте!» Полицейский повернулся и быстро схватил пистолет, лежащий на коврике под ногами. Убрал в кобуру, потом посмотрел в зеркало заднего вида. «Туда возвращаться никак нельзя! Вы... вы... вы не понимаете? Там кто-то есть! Не знаю, люди ли они или кто, но они хотели меня сожрать. Напали прямо из темноты. Я поднимался наверх, проверял сообщение о суициде, возможном суициде. Был звонок, что женщина забралась на крышу дома и типа хочет спрыгнуть» но до пятого этажа так и не дошел. — В смысле? — переспросил я. На меня напали, сшибли с ног. Я даже пистолет не успел достать, а еще я видел в темноте их лица. Они были, как бы это, ну, ну не совсем целые. — Не совсем целые? Это как? — переспросила Надя. Разорваны губы, глазницы. Подсказал я, уже понимая, что речь идёт о похожих случаях. — Да, — ответил полицейский. — А ещё они схватили моего напарника, Серёгу. — Чёрт! Хороший ведь парень. Мы с ним только вчера ещё отмечали днюху, зависали у... В общем, неважно. Отмечали, а сегодня вот такая вот хрень. Его забрали, а сколько в вас всего было? — Трое, — ответил полицейский. — Мы двое, плюс кинолог с собакой. «А где тогда кинолог?» — спросил я. «И где собака?» «Я не знаю. Я вернулся к машине. Их уже не было. Но черт!» «Что?» — спросила жена. «Я слышал, как он кричал из подвала. Андреич, наш кинолог. Как кричала его собака. Джек, да, кажется, так пса звали. «Собака кричала? Как может собака кричать?» — переспросила Света. «Послушайте, я мог бы вас засадить на несколько лет только за то, что вы угрожали мне стволом, но я этого делать не буду, потому что понимаю, все напуганы! Я тоже напуган! Да усрачки блин, напуган! Вот вы не знаете, как кричат собаки, и вам лучше этого не знать, поверьте мне, потому что это действительно страшно! Эти твари рвали их на части в подвале! Я не видел!» Но все очень хорошо слышал. Какие твари! Да откуда же я знаю? Я не видел. Я... Полицейский не договорил, но было ясно, он убежал, струхнул, а потом наткнулся на нас. То есть вы не посадите мою жену? Спросил я. Глаза полицейского мелькнули в зеркале заднего вида. Что? Нет. Блин, нет, не буду, хотя надо бы. У всех нервы, у меня тоже нервы. я Я даже не знаю, чем кончится этот долбаный день. Просто хочется его пережить, а дальше, дальше видно будет. Кивнул, а сам тем временем задумался о том, что не успел сказать дочке, как ее люблю, перед тем, как та пропала. И вообще, мы с Кристи сильно поссорились накануне того, как мир превратился в ад. Правда, помирились потом, но все равно. Может, это я усугубил течение болезни? Ведь говорят же, что больных коклюшем детей лучше не нервировать, что от этого им может стать только хуже. Для Кристины это была сильная эмоциональная встряска. Мы оба проревелись. А если пойти дальше в размышлениях, не цепляясь за рациональные объяснения, то, может, как раз тогда, во время болезни, ментальное поле дочки стало тоньше, и в нее проникло существо из другого, параллельного мира и оно уже грозило окружающим смертью, а еще лаяло, как бешеный пес. От этой мысли мне стало не по себе. Разговаривать чужим голосом Кристина стала на следующую ночь после нашей ссоры. Глупо вышло. Дочка сначала хотела на Новый год квадрокоптер, уж не знаю, где его и высмотрела. Скорее всего, в рекламной шелухе, в бесплатных газетах, которые пачками закидывают в почтовые ящики. Все носилось с этой идеей. А потом вдруг захотел робота, чтобы обязательно ездил, светился и разговаривал. Подумал, что в принципе можно исполнить обе хотелки у ребенка. Все же Дед Мороз я или нет в конце-то концов. Короче, заказал и коптер, и робота. Вышло, конечно, накладно с моей-то зарплатой, которая у журналистов. Не только ниже Плинтуса, но еще на несколько сантиметров в грунт умудряется углубиться. Хотя и брал по распродаже, типа «Черная пятница», но все равно для семейного бюджета очень ощутимая сумма. Денег оставалось впритык, чтобы кое-как дотянуть до зарплаты. Кристинка в итоге выбрала робота, похожего одновременно на дроида R2-D2 из «Звездных войн» и «Валли» из мультика «Пиксара». Маленький. Сантиметров 10 в высоту, но, судя по описанию, мог ездить по заранее нарисованному маршруту, разговаривать, а еще воспроизводил голос человека. Маленький сантиметров 10 в высоту, но, судя по описанию, мог ездить по заранее нарисованному маршруту и разговаривать, а также воспроизводил голос человека. Кристина была счастлива. Долго прыгала по моим паралетсам. Ну, такие... «Мини-брусья для гимнастики». Воображая себя канатоходцем под куполом цирка, и все не могла угомониться. Это при том, что на следующий день типа надо в школу. В восемь утра. И вот никак не загнать в кровать. Сколько не говорил, чтобы шла спать ни в какую. В итоге наорал на дочку. Но она же у нас с характером. Села на полу в детской и начала складывать конструктор лего, делая вид, что не слышит отца. В ход пошли обычные взрослые пугалки, вплоть до «я прямо сейчас отменю заказ, и Дед Мороз ничего не принесет совсем». «Да-да, не стоит ей ничего дарить, не заслужила», — поддакнула жена. «Ну и что?» — отвечала Кристинка таким тоном, будто ей действительно ничего не надо. Я знал, что дочка просто пытается достать меня таким образом, но все равно распалялся все больше и больше. Я все равно ничего не хотела на Новый год. Ну и дальше играть. И на все уговоры идти спать одно и то же толдычит. Мне все равно. Во мне же кипело обычное родительское себялюбие. Типа, как же так? Я последние деньги вложил, чтобы выполнить все ее хотелки, а она так плюет на мои старания. В итоге я не выдержал и в сердцах дернул ребенка за руку, дотащив до постели. Дурак! «Ты же ей руку вывернул!» — закричала жена. «Теперь точно не стоит ничего отменять! Иди, проси прощения теперь!» «Но ведь я же такой же упертый баран, как и Кристинка!» «Как говорится, яблоко от яблоньки недалеко падает!» «Почему я должен, если она ни во что отца не ставит?» В итоге дочка улеглась на кровать и отвернулась к стенке. «Я же просто хотел, чтобы у тебя был праздник. Нормальный, понимаешь?» «Но все без толку. Света уже сказала, что дочка накануне сообщила. «Не надо никаких подарков, просто хочу быть здоровой». «Ей очень надоело болеть. Уже ведь больше трех недель. И чтоб папа ее любил», — сказала жена. «А вот в папаше кипела задетая отцовская честь, и он рвал и метал». «Как же!» Дочь не оценила заслуги. Это мне сейчас понятно. Чтобы понять, что с дочкой не так, надо было просто посмотреться в зеркало. Она же калька с меня. И я любил ее безумно. В итоге пришел к дочке. Та все так же демонстративно, отвернувшись, лежала в кроватке. Присел на край кровати. — Послушай, я хотел извиниться. Даже не знал, как подобрать слова. Я не должен был на тебя кричать, и то, что так рванул за руку, это все неправильно. Я плохо поступил. Кристина дышала неровно, с хрипотцой. Просто понимаешь, я хотел, чтобы у тебя был Новый год настоящий. У меня в детстве никогда не было столько игрушек. Мне никто их не покупал потому что это было дорого. Мы с матерью не могли себе такое позволить. Я хочу, чтобы у тебя было лучше детства, чем у меня, понимаешь? Чтобы твои желания сбывались, потому что... Потому что я... Я люблю тебя сильно, очень сильно. Люблю тебя и маму. Хочу, чтобы у нас все было хорошо. Так что извини меня, пожалуйста. Я уже и не замечал, как плакал. Слезы катились прямо на щечку Кристины. А та, прижавшись ко мне, тоже плакала. Потом высунула носик из-под подушки и поцеловала меня. «Прости меня, папа», — сказала дочка. И мы еще долго-долго рыдали в обнимку. А вот на следующий день она залаяла. «Папа!» — произнесла Кристина, глядя на фотографию. Она не замечала, как по щекам потекли слезы. Отец хотел сделать ей приятное на Новый год. Правда, при этом он был таким неуклюжим. Не мог правильно дарить любовь. «Папочка, мне же не нужны были твои подарки. Пусть и самые дорогие на свете. Мне же... Мне просто хотелось, чтобы вы меня любили, ты и мама. Просто любили, всегда. Даже если немного хулиганю даже если я прячу иглы для валяния или беру папины блокноты и рисую поняшек, все равно. И Кристине очень-очень захотелось домой, к папе и маме. Просто обнять родителей, прижаться к ним, почувствовать, что те рядом. Вместо этого она была здесь, в непонятном месте, в котором жила шерстяная игрушка. — Что-то он долго ходит, — подумала Кристинка. — Как придет? Надо спросить Буфика про фотографию, откуда она у него и зачем она ему. — Да, обязательно спрошу, — решила девочка. — а пока взяла фотографию с тумбочки и поцеловала изображение отца. «Папочка, найди меня, пожалуйста!» прошептала Кристина. Ей очень хотелось, чтобы отец услышал. Раз уж он был Дедом Морозом, то ему вполне по силам ее найти, даже в таком странном месте. «Папа!» позвала Кристина. Я чуть не подпрыгнул на месте. Инстинктивно обернулся, хотя знал, что за спиной никого не было и быть не могло. Мы же на заднем сиденье автомобиля. — Что такое? — спросила Света. — Я слышал, слышал ее. — Что ты слышал? — Ничто о кого, Кристинку. Она говорила со мной. — Говорила? — Жена схватила за руку. — Как говорила? Что она тебе сказала? Она просто сказала «Папа, она позвала меня». Ответил я, а на глаза сразу навернулись слезы. «Позвала? Откуда?» «Я не знаю, Свет, я просто слышал. Что там у вас?» Спросил полицейский, взглянув в зеркало заднего вида. «Я...» «Он слышал нашу дочь, она его позвала», — сказала жена. «Она позвала его. Видимо, она ждет, что мы придем на помощь». «Позвала? В смысле? Она у вас что, телепат, что ли?» Но я не ответил. Света тоже промолчала. «Вот не знаю, что вы там слышали, но передают ориентировку на программиста, судя по описанию, это может, повторяю, может быть, тот мужчина, которого вы ищете». Полицейский прибавил звук. Подозреваемый одет в черную шапку и пальто. Передвигается с маленькой девочкой. Возможно, вооружен. Рация резко затихла. Дальше помехи. «Это он!» — закричал я. «Это точно он!» «Я же говорил, что стоит послушать. Так что теперь у нас с вами одна дорожка», — ухмыльнулся полицейский. «Только давайте так. Больше никаких фокусов с оружием». Это табельное оружие, и оно будет при мне. Я вас понимаю, мир сошел с ума, у всех стресс, но... Будете выкидывать фокусы, сразу останавливаю машину и пердольте своим ходом. Понятно? — Да, — ответила Света. Кивнул. Я все еще не мог взять в толк, как мне относиться к тому, что услышал голос Кристинки в голове. Она напугана. Ей страшно. «Ты точно ее слышал?» — спросила жена, будто уловив мои мысли. «Да, так словно она здесь, рядом с нами, будто тянула ко мне ручки, чтобы поцеловать. Господи, я бы так хотел, чтобы она была рядом». Я обнял жену и прошептал на ухо. «Мы найдем ее, я тебе обещаю». «Мы вместе ее найдем». «Отлично, успокоились». — спросил полицейский. — Потому что мы подъезжаем. Впереди возникла пятиэтажка. Обычная серая коробка, каких много в Кирове. Но вот где-то в ней могла быть наша дочь.